Глава 62. Погибнуть вместе. Одновременно управлять силами святой тьмы намного тяжелее, чем использовать также огонь и лед. Это то, о чем другие мечтать не смеют. В этот момент самыми удивленными оказались уже обеданцы. До этого они считали, что Линфен будет послабее Арагона, ну или как минимум они равны. Причина же, из-за которой команда Рассеянный дух» не дошла до финала, заключается в плохой удаче, а также в преимуществе асланцев как хозяев турнира. Однако теперь они увидели истинные возможности Капитана Рыцарей, и это стало для них очередным тяжелым ударом. Словно на их еще не зажившую рану насыпали соли. Что касается Марса и Ливейдуса, то они выглядели еще более серьезными. Ван Джен, если бы он был постарше хотя бы лет на пять, Но не успели они об этом подумать, как правая рука рыцаря Ван Джена покрылась чернейшим пламенем и стала накапливать силу тьмы. В результате ожесточенного противостояния стихий, пространство вокруг сражающихся стало искажаться. Некоторые зрители из-за этого начали тереть глаза, думая, что проблема в них, но сами Ванжин и Линь Фэн, похоже, вообще не замечали происходящего вокруг себя. Генерал-маршал также изменился в лице: Да что эти дурни делают! У них руки чашутся разнести здесь все к чертовой матери! Генераторы энергетической стены заработали на полную мощность. Благодаря высококачественной G-материи пилоты легко могут потерять контроль над своей силой, и учитывая уровень у этих двоих, подобное вызовет ужаснейший взрыв. Хорошо хоть у них было время подготовиться. Маршал не был идиотом, и после матча с атлантами усилил энергетическую стену арены до уровня запретной силы. Однако что насчет самих ребят? Если они потеряют контроль над таким количеством энергии, то защитная система священных рыцарей окажется бесполезной. Оба бойца не спешили пускать в ход свои левые руки, они держали под контролем две противоположные силы и позволяли им свободно накапливаться. Глядя на это, даже самые далекие от сражения люди поняли — они играют с огнем. Если энергия в их левых руках продолжит расти, то тут уже никакие навыки выживания не помогут. Они сумасшедшие! Сумасшедшие или нет, но парни явно не собирались останавливаться на достигнутом. Вокруг их мехов начали появляться белые и чёрные молнии, которые постоянно сталкивались друг с другом, вызывая мелкие взрывы. И вот в один момент из места противостояния вырвались две более большие молнии. Они встретились, лишь подобравшись почти вплотную к энергетической стене, и произошел взрыв, область которого достигла уже пяти или 6 метров. Зрители могли только гадать, насколько тяжело приходится Ван Жену с Линь Фэном в центре этого вихря из двух стихий. Неужели они хотят погибнуть вместе? Эта мысль посетила почти всех. Со своей решительностью идти до конца, Ван Жен вполне может рассматривать такой вариант. Ведь, скорее всего, он и сам признает, что Линь Фэн будет посильнее его. Таким образом, окончительный итог будет зависеть уже от остальных Саламандр. На данный момент очень многие считали, что команда Саламандр – самая сумасшедшая команда среди всех. Они подобрали себе весьма подходящее название, которое так и говорило: не троня то укусим, да так, что мало не покажется. Наконец оба воина оказались на грани потери контроля, и в этот момент ни один из них не стал колебаться. Сот света! Наказание чистилища! Тима, что казалось, поглотила все пламя света и ослепительная сфера столкнулись, вызывая огромный взрыв. Бабах! Отчётливо виднеющаяся граница противостояния двух противоположных друг другу сил стерлась, и во все стороны понеслась взрывная волна. Первый слой энергетической стены пал моментально, второй слой также не смог выдержать столь мощное давление, и бурлящая энергия, подобно цунами, налетела на третий слой. В этот момент зрители на трибунах уже толком ничего не видели и не слышали, а работа всех их органов чувств была нарушена, вплоть до того, что некоторые люди потеряли сознание. Всё произошло в одно мгновение. Казалось, третий слой энергетической стены издает пронзительный звон под натиском взрывной волны. Люди не могли этого слышать, но им действительно так казалось. На всех сооружениях вокруг площадки появились мелкие трещины. Тем не менее, третий слой все таки устоял, и одна часть высвобожденной энергии направилась в небо, а другая отскочила в обратном направлении, что лишь усилило и без того энергетический ад на поле боя. Взрывы там продолжались в течение нескольких минут. Пока внутри арены царил абсолютный хаос, за ее пределами люди пребывали в полном смятении. Те, кто смотрел прямой эфир, также были не в силах говорить. «Что это, мать вашу, за монстры такие?» Вся работа асланских строителей и инженеров оказалась уничтожена в одно мгновение. Какую же разрушительную мощь несут в себе подобные суперсолдаты? Говорят, что по боеспособности мастеров земного ранга можно сравнить с боевыми силами целого города. Зрители SAG уже давно признали это. Но тогда чему равна сильна мощь Линьфана и Возможно, они оба в одном шаге от запретного существования. Бурлящая энергия стала успокаиваться и рассеиваться. Благодаря этому люди увидели очертания двух мехов, и их сердца забились в учащенном ритме. Наконец они осознали одну простую истину в виде очень большой проблемы. Мехи не способны выдерживать подобные взрывы. Точнее сказать, будь этот взрыв вызван обычной энергией или пятью стандартными стихиями, то было бы еще не так страшно. Но Ванжин и Леньфен использовали силы света и тьмы, а это совершенно другое дело. Из-за того, что во всем мире только горстка людей способны ими управлять, в данный момент ни в одном государстве попросту даже не рассматривали создание защитных мер против них. Туман стал слабее, и теперь было ясно видно, что оба меха находятся в весьма плачевном состоянии. Очевидно, все кончено. Неужели они все-таки уничтожили друг друга? Как же надежды Земли! А будущее Аслана! Лицо Кашавин стало мрачным, если бы она знала, что все может закончиться подобным образом, то ни за что бы не позволило Леньфена участвовать в этом сражении. Черт с ним с этим Ван Дженом! Даже сотни его жизней не стоят одной Леньфена! Он тот, на кого строились большие планы, И в то же время эти планы касаются дальнейшего возвышения Аслана. Как же она могла допустить такую оплошность? Если он умер, то это окажется невосполнимой утратой. Айна скрижища зубами поспешила прижать Лень инь к себе. Младшая принцесса не могла этого выдержать. Она хотела видеть мир более счастливым местом. Именно в этом девочка часто находила свое спасение. Все должно было закончиться хорошо. Однако это сражение. Она знала, это касается чести воинов, чести страны. Но все равно Хуи и не могла продолжать смотреть на поле боя. Айна обнимала её, надеясь придать ей таким образом сил. Каким бы ни оказался конец, как бы страшно это ни было, им останется только принять его. Они с самого начала знали, что все может закончиться таким образом, однако в жизни порой не остается другого выбора. Сожалеет ли она? В этот момент Тайна поняла, что не знает ответа на этот вопрос. По крайней мере, если Ван Жен никогда не сожалела принятии этого решения, то и ей не стоит. Тем не менее, если он действительно умер за нее, то ее жизнь на этом закончится. Ведь в первую очередь она человек, и только во вторую принцессу Империи Аслан. Туман окончательно рассеялся, и на экранах показали меха в крупным планом. Выглядели машины и правда не очень. Казалось, одного дуновения ветра хватит, чтобы они развалились на мелкие кусочки. На трибунах все еще царила мертвая тишина. Никто не ожидал подобного конца, и потому никто не хотел в него верить. Как же такое могло случиться? Кёртис и остальные Саламандры также выглядели мрачными. Эти двое действительно сумасшедшие. Они накапливали энергию до тех пор, пока она почти не вышла из-под контроля, и ни один из них даже не попытался остановить этот процесс. Ван Джен ладно, все уже привыкли к тому, что он постоянно рискует своей жизнью, но Линь Фен? Он заразился безумием Ван Джена?